Щенок очень старался и честно нес свою службу. Но там, где он жил, воров просто не было. Кошка, это ты? Д Давай с тобой дружить, а? Какой ты глупый. Ты собака, ну? а я кошка. Ты меня ненавидь А, а, а я тебя не ненавидь Не, на, ну, не, не я, я тебя навижу Какой ты глупый Ну, ну почему? Кошки с собаками не дружат ну, ну, пусть другие не дружат, а мы с тобой будем Нельзя Ну, ну а почему нельзя? Потому что не полагается ну, А почему не полагается? Потому Уж-то нельзя? Мяу! Ну, если с кошками дружить не полагается, то уж с собаками, наверное, полагается. В соседнем дворе жил огромный пёс-волкодав. Между дворами был высокий забор, но щенок пролез под забором. Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Я тоже собака, только с соседнего -то двора а Давайте ходить друг другу в гости Вы ко мне, а я, если, конечно, можно, к вам «Я вас понял. Извините, я в другой раз зайду». И щенок побрел к своей конуре. Уже стемнело, пора было ложиться спать. «Ой, кто, кто здесь? Кто?» «Кто, кто, кто, кто? Я?» «Курица. Да ищи с чужого двора». Уходи из моей конуры, а то я сейчас тебя как прогоню. Никуда, я не уйду, я здесь вывожу цыплят. Л лов! Это мой дом. И я не, не желаю, чтобы занимали посторонние, и высиживали в нем посторонних цыплят. Я я многодетная мать, никто не имеет права меня выселить. А, а меня, значит, можно выселить? Конечно. Лов! мя мя Ой! Ой! Она клюнула меня в нос. Больно. Ну вот, придётся спать на земле. Вот только хвостом укройся, чтобы не простудиться. Как жёстко. И приснились ему кошка, волкодав и курица. Все они во сне были очень добрые. Мурмяу, пускай это не полагается, пускай. Но мы будем с тобой друзья. Приходи ко мне в гости. Я буду очень рад. Руаоо, пла па Иди скорей в свою кнуру, А я буду спать на земле. ног во сне только был собрался перейти в конуру, как вдруг услышал голос петуха, но это было уже не во сне, а на Еву.